Суд удалился на совещание. Секретарь сказала, что это может продолжаться и час, и три минуты, так что она не советует покидать зал. Но покурить, Лев Михайлович, пожалуй, успеет. Зайцев в галопом понесся на черную лестницу, а Иван остался сидеть на скамье подсудимых. Пассажиры, большинство из которых он не узнавал в лицо, подходили, обещали, что будут бороться против обвинительного приговора. Один из них записывал что-то в блокнотик. А Иван кивал и улыбался, а сам ловил взгляд отца, сидящего в последнем ряду с большой дорожной сумкой на коленях. Видно, Лиза собрала ему одежду и еду на первое время. Иван не ожидал, что отец приедет на суд, и совсем не понимал, что теперь чувствовать. Вернулся зайцев, сел рядом, дыша горьким табачным духом. Тяжело будет на зоне без курева, если что, вздохнул Иван. Не боись, жена пришлет, или в ларке куплю. Не пропадем, в общем. Нас, наверное, в разной колонии определят. у г у меня в пенсионерскую, а тебя для молодых и борзых. Ожидание затягивалось. В зале становилось душно. Пассажиры выходили, кто покурить, кто подышать. Зайцев юрзал, юрзал, но не усидел, в ы ц а г н и л Ивана двухкопеечную монетку и побежал в очередной раз звонить жене, которой было уже лучше, но Лев Михайлович боялся, что если она увидит его на скамье подсудимых. То давление снова поднимется. Отец подошел к нему, когда зал почти опустел. Иван улыбнулся, а папа погладил его по плечу, как делал только когда сын был совсем маленький. Слушай, пап, спросил Иван, а как ты пережил, что не сможешь больше летать? Отец пожал плечами. Правда, как? Ты никогда не говорил об этом, Ваня. С моего года из ста ребят трое живых осталось. Что я жив, это уже было чудо, поэтому я не привередничал и не особенно по небу тусковал. Просто дышал мирным воздухом и не мог надышаться. Жизнь сама по себе была подарком, что бы в ней ни происходило. Но ну, потом этот чудесный свет потускнел, конечно. Я понял, что должен быть достоин того, что я жив, и воспитать самых достойных детей. Сам я не имел права на ошибку, и тебе такого права не давал. И Стасику. И Стасику, согласился отец и вздохнул. Ты вот у меня родился через десять лет после победы, а уже совсем взрослый. И парни, опоздавшие воевать, уже на пенсию выходят, а все никак не зарастет эта рана. Все отзывается. Ничего, пап, затянется со временем. Ты не волнуйся, я позабочусь о твоих, если что. Я знаю. Папа снова похлопал и в а н а по плечу. Пойду, п о говорю с твоим зайцем, скажу, что это была на сто процентов моя инициатива. Отец отошел. Ивану тоже хотелось размять ноги, но он сидел, будто пригвожденный к скамье подсудимых детской мыслью, что если суд не найдет его на месте, то добавит еще срок за непослушание. Оглядевшись, он заметил, что капитан буксира стоит рядом, переминаясь с ноги на ногу, и явно хочет с ним заговорить. Иван кивнул. Хоть познакомимся. Он п р и в с т а л и протянул руку. Иван очень рад. Юный капитан ответил на рукопожатие и сказал, что тоже очень рад. Вы извините, я понимаю, что момент неподходящий, юноша потупился. Но раз уж пришлось встретиться, вы не могли бы дать мне телефончик вашей стюардесы? Извините, что в такую минуту. Все в порядке, все в порядке. Иван нахмурился, делая вид, что припоминает телефон Наташи. Хотя знал его не хуже собственного, не собирался звонить, а просто так знал на всякий случай. Вдруг когда-нибудь соберется с духом. Приятно было думать, что путь к несбыточной мечте открыт. Дурак он был, что и говорить. Выдержав приличную паузу, Иван продиктовал номер и понял, что вскоре его забудет и что ему совсем не обидно, если Наташа будет встречаться с этим парнишкой. А наоборот приятно знать, что все прекрасно у девушки, которая ему когда-то нравилась.